Лорд Дансени Крепость, Крепость, несокрушимая иначе, как для Сокнота В лесу, что древнее самой истории и является названным братом холмов, стояло селение под названием Аллатурион. И народ его жил в мире со всеми обитателями темных лесных чащ, будь то смертные или звери, или народ фари и эльфов, или священные духи дерев и ручьёв. Более того, жили поселяния в мире друг с другом и с правителем своим по имени Лорендиак. Перед деревней расстилалась широкая травяная равнина, а дальше снова стеною поднимался лес. Но сзади деревья подступали к самым домам — а дома с их массивными брусьями, деревянным каркасом и соломенными крышами, затянутыми зеленым мхом, казались едва ли не частью леса. В те времена, о которых я веду рассказ, в а л а т у р и о н пришла беда, ибо вечерами жуткие сны просачивались между древесными стволами в мирную деревню и подчиняли себе умы людей, и в часы ночной стражи, уводили людей на посыпанные пеплом равнины ада. Тогда местный маг сотворил з а к л и н а н и е против у жутких снов, однако сны по-прежнему прилетали с наступлением темноты и под покровом мрака увлекали людские помыслы в кошмарные пределы и заставляли уста человеческие открыто славить сатану. Отныне в деревне Аллатурион, Люди боялись заснуть, и стали они бледнеть и чахнуть, одни — от изнеможения, другие — из страха перед тем, что довелось ему видеть на посыпанных пеплом равнинах ада. Тогда местный маг поднялся на вершину своей башни, и всю ночь те, кому страх не позволял уснуть, видели, как высоко в ночи мягко светится его окно. На следующий день, когда сгустели сумерки ь с и близилась ночь, чародей ушел на опушку леса и произнес там сотворенное им заклинание. То было могущественное заклинание, неодолимое и грозное, обладающее властью над кошмарными снами и над духами зла, ибо представляло оно собою стихотворение в 40 строк на многих языках, как живых, так и мертвых. И было в нем слово, коим жители равнин заклинают своих верблюдов. И крик, коим северные китобои приманивают китов к берегу, чтобы убить их. И еще слово, от которого трубят слоны. И каждая из сорока строк оканчивалась рифмой на слово «шершень». Но сны по-прежнему слетались из леса. и уводили души людей в адские угодья. Тогда колдун понял, что сны насылает газнак. И вот собрал маг-поселян и поведал им о том, что произнес он свое самое могущественное заклинание. Заклинание, обладающее властью над людьми и зверями. И поскольку не помогло оно, стало быть, сны насылает никто иной, как газнак, величайший из чародеев звездных угодьев». И зачитал он людям «Книгу магов», где говорится о появлении комет и где предсказано возвращение Газнака. И сообщил он людям, что Газнак является верхом на комете и посещает Землю раз в 230 лет и строит себе огромную несокрушимую крепость и насылает сны, чтобы растлить умы людей, и победить его может только меч». имя которому — Сакнот. И леденящий страх объял сердца поселян, когда убедились они, что маг их бессилен. Тут заговорил Леотрик, сын лорда л о р е н д и а к а а отроду ему было двадцать лет. «Достойный учитель! Что есть меч, имя которому — Сакнот?» И ответствовал деревенский маг — «Прекрасный сэр! Меч этот доселе не откован, ибо таится он и по сей день под шкурой т а р а г а в е р у г а защищая его хребет!» Тогда вопросил Алиотрик, «Кто такой т а р а г а в е р у г и где его, возможно, отыскать?» И ответствовал маг а л а т у р и о н а Это дракона-крокодил, что рыщет в северных болотах и разоряет поселение у края топий, а шкура на спине его из обычной стали, а брюхо из железа. Но вдоль всей спины, прямо над хребтом, покоится узкая полоска стали неземной. Эта стальная полоска и есть сокнот. и нельзя ее ни рассечь, ни растопить. И нет в мире такой силы, что с л о м а л а бы ее или о с т а в и л а хотя бы царапину на ее поверхности. Длиной же эта полоска как раз из добрый меч, и ширины ровно такой же. Ежели одолеть т а р а г о в е р у г а то шкуру его возможно расплавить в горне, И останется с о к н о т А заточить с о к н о т возможно только одним из стальных глаз с т а р о г о в е р у г а и ничем более. А второй глаз следует вделать в рукоять с о к н о т а и он станет бессонным стражем владельца. Но одолеть Тарагавируга — дело непростое, ибо ни один меч не пронзит его шкуры». Хребта ему не перебить, и сжечь его нельзя, и утопить тоже. Только одним способом возможно извести т а р а г о в и р у г а а именно — уморить голодом. Тогда опечалился Лётрик, но м а к продолжал. Если отгонять т а р а г о в и р у г а от пищи при помощи дубинки на протяжении трёх дней, на закате третьего дня — Он издохнет от голода, и хотя он неуязвим, есть на его теле чувствительное место, ибо нос его всего лишь из свинца. Меч только обнажит непробиваемую бронзу, но если бить зверя по носу палкой, он прянет от боли. И так можно, нанося удары то справа, то слева, не подпустить тороговеру, г а к пища. Тогда спросил Леотрик, «А чем питается т а р о г о в и р у к И отозвался Мак-Алатуриона, «Человечной». и И отправился Леотрик прямиком в лес и срубил крепкую ореховую дубину, и в тот вечер лёг спать пораньше. Но на следующее утро, пробудившись от тревожного сна, он поднялся до рассвета и, взяв с собою съестных припасов на пять дней, отправился через лес на север, к болотам. На протяжении нескольких часов шел он сквозь лесной мрак, а когда снова вышел на свет, солнце стояло высоко над горизонтом, озаряя водные заводи среди пустоши. Тут же разглядел юноша глубокие отпечатки когтей Тарагавируга и след хвоста между ними, подобные р в а н ы е борозде в поле. Леотрик пошел по следу, и в скорости услышал глухой колокольный звон, то билось бронзовое сердце т а р о г а в е р у г а А т а р о г а в е р у г поскольку настал час первой дневной трапезы, полз в направлении деревни, и сердце его гулка колотилось. Все до одного селяне по обычаю своему вышли зверю навстречу, ибо напряженное ожидание т а р о г а в е р у г а оказывалось невыносимой пыткой. Невозможно было оставаться в четырех стенах и слышать, как он нагло принюхивается, переползая от двери к двери и прикидывает неспешно в своих отлитых из металла помыслах, кого из обитателей предпочесть на этот раз. Обижать от него никто не смел, потому что в давние времена, когда поселяне пытались спасаться бегством, т а р а г а в е р у к Раз, выбрав жертву, преследовал е е неумолимо, словно рок. Ничего не защищало п р от и в у Тарагаверуга. Однажды, при его появлении люди взобрались на деревья, но Тарагаверуг наметил себе жертву, выгнул спину и, слегка наклонившись, принялся тереться о ствол, пока дерево не рухнуло. Когда же ё т р и к приблизился, т р о г о в е р о к углядел его одним из крохотных стальных глазок и неспешно двинулся к нему. Игул его сердца эхом вырывался из отверстой пасти. А Леотрик отступил в сторону, оказавшись между чудовищем и деревней, и ударил его по носу, и в мягком свинце образовалась вмятина. т р о г о в е р о к неуклюже метнулся в сторону, издав один единственный жуткий вопль — Так звучит большой церковный колокол, одержимый духом, что вылетает из могил по ночам, злобным духом, дающим колоколу голос. Затем зверь снова ринулся на л е о т р и к а рыча от злости. И снова Леотрик отскочил в сторону и ударил чудовище по носу палкой. Тороговерук взвыл. Во этот! Походил на колокольный гул. И как только дракона-крокодил бросался на недруга или пытался свернуть к деревне, Леотрик наносил новый удар. Так весь день Леотрик гнал чудовище палкой, уводя его все дальше и дальше от добычи, и сердце зверя колотилось свирепо и гневно, и он завывал от боли. К вечеру т а р а г о в е р у к перестал огрызаться на Леотрика, но резво бежал вперед, уворачиваясь от палки, потому что нос его распух и ярко сиял, а в сумерках обитатели деревни вышли из домов и принялись танцевать под звуки цимбал и псалтириона. Когда же т а р а г а в е р у к услышал цимбалы и псалтирион, ярость и голод овладели им с новой силой, и почувствовал примерно то же, что чувствует знатный лорд, коего не пускают на пир в его собственный замок». а он слышит, как поскрипывая вращается вертел, и, шипя, поджаривается на нём сочное мясо. Всю ночь напролёт зверь свирепо атаковал л е о т р и к а и пару раз едва не сцапал его в темноте, потому что сверкающие стальные глаза н о ч и видели не хуже, чем днём. И до самого восхода Леотрик отступал пять за пятью, а когда рассвело, недруги снова оказались у деревни, однако не так близко к ней, как при первой встрече. Потому что за день Леотрик отогнал т а р о г а в и р у г а дальше, нежели т а р о г а в и р у г а теснил его за ночь. И вот Леотрик снова погнал чудище палкой. Игнал до тех пор, пока для дракона-крокодила не настало время подумать о завтраке. Одну треть человека он съедал сразу по обнаружении, а остальное в полдень и вечером. Но когда пробил час завтрака, Иступлённое бешенство овладело т а р о г а в е р у г о м и, клацая зубами, он стремительно прянул на Леотрика, но так и не схватил, и долгое время ни тот, ни другой не сдавали позиций. Но, наконец, боль от удара в дубинке по свинцовому носу победила голод, и драконный к р о х о д и л с воем повернул вспять. С этого мгновения т а р о г а в е р у г начал слабеть. Весь день Леотрик гнал его палкой. а ночью оба удерживали свои позиции. Когда же наступил рассвет третьего дня, сердце т а р о г а в е р у г а стало биться глуше и медленнее. Казалось, что в колокол звонит очень усталый человек. Как-то раз т а р о г а в е р у г едва не сцапал лягушку, но Леотрик был на чеку и вовремя выхватил добычу. Ближе к полудню д р а к о н к р о к о д и л п р и л ё г и долго лежал неподвижно. а л е т р и к стоял рядом, опираясь на верную дубинку. Глаза у измученного юноши с л и п а л и с ь зато теперь он мог без помех подкрепиться с ясными запасами. А часы Тороговеруга были уже сочтены. После полудня дыхание зверя вырывалось с трудом, с хрипом застревая в горле. Казалось, что большой отряд охотников одновременно трубит врага. А к вечеру дыхание чудовища участилось, но стало г л у ш е словно отзвук охоты, неистовствующий вдали и постепенно затихающий. Зверь ч а я нарвался в сторону деревни, но Леотрик настигал его и обрушивал на свинцовый нос новый град ударов. Теперь сердце билось еле слышно, словно церковный колокол звонил за холмами за упокой души кого-то всем чуждого и далекого. Затем солнце село, вспыхнув в последний раз в окнах деревни, и над миром повеяло прохладой, и где-то в маленьком саду запела девушка, и т а р а г а в е р у к приподнял голову и издох от голода, и жизнь покинула его неуязвимое тело, а л ё т р и к п р и л ё г рядом и уснул. Позже при свете звезд пришли п о с е л я н е и отнесли спящего юношу в деревню, шепотом восхваляя по пути его подвиг. Они уложили своего избавителя на постель в одном из домов, а сами неслышно танцевали на улице без ц и м б а л ы и псалтириона. А на следующий день л е к у ю щ и е обитатели тамошних мест оттащили дракона-крокодила в а л а т у р и о н А Леотрик шел с ними, сжимая в руке многострадальную дубинку. И высокий плечистый человек, кузнец а л а т у р и о н а сложил огромную печь, и растопил т а р а г а в е р у г а И вот остался только с о к н о т тускло поблёскивающий среди залы. Тогда кузнец взял крохотный глаз зверя, извлечённый заранее, и принялся шлифовать край с о к н о т а И мало-помалу стальной глаз грань за гранью сточился. И вот ничего от него не осталось. Зато с о к н о т оказался навострённо лучше некуда». а второй глаз в д е л а л и в рукоять и он сиял там синим пламенем в ту ночьлеотрих поднялся до первого света и перепоясался мечом и отправился к западу на поиски газнака и шел он через темный лес до тех пор пока не встало солнце и вот миновало утро и настал день а он все шел а к вечеру вышел он на открытое место и увидел в самом центре земли, где не ступала нога человека, крепость Газнака, что горой возвышалась впереди на расстоянии не больше мили. И увидел Леотрик, что прямо перед ним расстилается заболоченная пустошь, а над пустошью воздвиглась белокаменная крепость со всеми ее контрфорсами. Широкая в основании, она сужалась кверху, и повсюду сияли освещенные окна. Ближе к вершине проплывали белые облака, но еще выше, над ними, возносились высокие шпили. Тогда Леотрик шагнул в болото, и глаз с т а р о г а в е р у г а зорко поглядывал с рукояти с окнота, поскольку т о р г а в е р у к хорошо знал Топи. И меч подталкивал Леотрика вправо или тянул влево, подальше от опасных мест, и благополучно вывел юношу к стенам крепости. А в стене обнаружились врата, словно отвесные стальные утесы, тут и там усеянные железными глыбами. И над каждым окном красовались кошмарные каменные горгулии, а название крепости сияло на стене, выложенное огромными медными буквами. Крепость несокрушимая, иначе, как для с о к н о т а Тогда л ё т р и к выхватил и извлек из ножен с о к н о т и все до одной горгульи недобро усмехнулись, и усмешка заиграла на каменных лицах, передаваясь от одного к другому ввысь до самых фронтонов, затерянных среди облаков. Когда же с о к н о т сверкнул в воздухе и заухмылялись горгульи, могло показаться, что луна вышла из-за облака взглянуть в первый раз на залитое кровью поле. и стремительно скользит по влажным лицам павших, что лежат бок о бок под покровом той ужасной ночи. Леотрик шагнул к вратам, и врата оказались крепче, чем м раморная каменоломня в Сокремоне, откуда в старь добывали гигантские мраморные плиты для постройки аббатства священных слез. День за днем обнажались самые недра гор, покуда не завершились труды над аббатством, и ничего прекраснее вовеки не возводилось из камня. Тогда священники благословили Сокремону, и каменоломня обрела покой, и впредь более не брали из нее камня на постройку жилищ человеческих. А холм остался. Под лучами солнца одиноко глядел он на юг, изуродованный этим глубоким шрамом. Вот так же обширны были и стальные врата. И назывались они... порталом звучащим, исходом войны. И вот Леотрик ударил с я окно там в портал звучащий. Извиняющее эхо отозвалось под сводами чертогов, и залаяли все драконы крепости. Когда же приглушенная тявка неукрывшегося в самом дальнем покое дракона в л и л о с ь в общий гвалт, высоко среди облаков, под сумеречными фронтонами отворилось окно. и раздался пронзительный женский вопль. И далеко, в самых бездна хада, отец женщины услышал и понял, что час ее пробил. А Леотрик обрушивал на врата один могучий удар за другим, и матовая сталь портала звучащего исхода войны, закаленная п р о т и в любых мечей мира, разлеталась звенящими осколками. И вот Леотрик, сжимая в руке с о к н о т вошел в брешь, прорубленную им в воротах, и вступил в неосвещенный, похожий на пещеру, зал. Слон бежал от него с трубным звуком, а Леотрик застыл на месте, держа в руке сокнот. Когда топ от слона затих в отдалении, в с ё замерло в похожем на пещеру зале, и воцарилось неподвижное безмолвие. Но вскоре Тьму далеких чертогов наполнил мелодичный перезвон колокольцев, что приближались и приближались. А л ё о т р и к все ждал во мраке, и колокольцы звенели все громче, растревожив гулкое эхо. И вот, наконец, появилась процессия всадников верхом в на верблюдах. Они выезжали по двое из внутренних покоев крепости, все до одного, вооружённые ятаганами ассирийской работы и облачённые в доспехи. И кольчужная сеть, закреплённая на шлемах, скрывала их лица и колыхалась при каждом шаге верблюдов. И все они остановились перед Леотриком в похожем на пещеру зале, и колокольчики верблюдов звякнули и стихли. И предводитель каравана обратился к Леотрику. «Лорд Газнак желает, чтобы вы умерли на его глазах!» Извольте пойти с нами, а по пути мы сможем обсудить способ, коим лорд Газнак желает п р и д а т ь вас смерти». С этими словами предводитель раскрутил железную цепь, что висела свернутой у его седла, но л и о т р и к ответствовал. «Я охотно последую за вами, ибо я пришел убить Газнака». Тут погонщики верблюдов Газнака расхохотались жутким смехом, потревожив вампиров, что дремали под необозримыми сводами крыш. А предводитель заметил «Лорд Газнак бессмертен, если не принимать в расчёт сакнот, и закован в броню, что заколена против самого сакнота, и владеет мечом вторым в мире после сакнота». И ответствовал л е т р и к «Я лорд меча, имя которому сакнот». И он шагнул к стражам-погонщикам верблюдов, и с о к н о т взлетал вверх и вниз в его руке, словно повинуясь нистовому биению пульса. И приспешники Газнака обратились в бегство. Всадники подались вперед и хлестнули верблюдов плетками, и те помчались сквозь колоннады, по коридорам и через сводчатые залы крепости, оглашая тьму оглушительным звоном колокольцев, и затерялись во мраке внутренних чертогов. Когда же все стихло, Леотрик задумался, куда пойти, ибо погонщики верблюдов рассыпались во все стороны. Засим юноша двинулся прямо и в скорости дошел до огромной лестницы в середине зала. Леотрик ступил на середину широкой ступени и на протяжении пяти минут упорно поднимался все вверх и вверх. В просторном зале, через который поднялся Леотрик, света было мало ибо лучи проникали только сквозь узкие бойницы здесь и там, а во внешнем мире уже сгущались сумерки. Лестница привела юношу к раздвижным дверям, закрытым неплотно, так что Леотрик протиснулся сквозь щель и попытался двинуться дальше, но не смог, потому что вся комната оказалась з а в е ш е н а веревочными гирляндами. Они протянулись от стены к стене и, перекручиваясь, петлями свисали с потолка. Эта плотная чёрная завеса заполняла весь зал. Верёвки казались мягкими и невесомыми на ощупь, словно тончайший шёлк. Но Леотрику не удалось порвать ни одной. И хотя, пробиваясь вперёд, юноша разводил их в стороны, не успел он пройти трёх ярдов, как верёвки сомкнулись вокруг него, словно душный плащ. Тогда Леотрик отступил и извлёк из н о ж е н с а кнот. и сакнот беззвучно рассек веревки, и также беззвучно обрывки легли на пол. А л ё т р и к медленно двинулся дальше, водя перед собою сакнотом вверх и вниз. Оказавшись в середине залы и рассекая мечом огромный подвесной гамак из с крученных прядей, юноша вдруг увидел перед собой паука крупнее барана. И паук взглянул на г о с т и крохотными, однако изрядно грешными глазками, и молвил. «Кто ты, что портишь труды многих лет, совершенные во славу сатаны?» И ответствовал Лётрик. «Я, Лётрик, сын Лорендиака». И сказал паук. В «Сей же миг начну плести веревку, на которой тебя повесят». Тогда Лётрик р а с т ё к еще одну связку канатов и подобрался поближе к пауку, что деловито сплетал витые нити, и паук, отрываясь от работы, полюбопытствовал. «И что же это за меч, способный разрезать мои верёвки?» И ответил Лётрик, «Это сакнот». Тогда чёрная шерсть, нависающая над паучьей мордой, раздалась вправо и влево, и паук нахмурился, В следующее мгновение волоски снова сомкнулись и сокрыли всё, кроме грешных маленьких глазок, плотоядно поблёскивающих в темноте. Но прежде чем л е т р и к успел дотянуться до чудища, паук проворно вскарабкался по одной из своих верёвок на высокие стропила и уселся там, утробно урча. Расчищая себе путь с окнотом, Леотрик прошёл через всю комнату и обнаружил дальнюю дверь. Дверь оказалась закрыта, а ручка вне пределов его досягаемости, так что юноша прорубил себе дорогу с окнотом ровно так же, как поступил с порталом, звучащим исходом войны. И вступил Леотрик в ярко освещенный зал, где за огромным столом пировали королевы и принцы. Повсюду вокруг горели тысячи свечей, и свет их отражался в вине, что пили принцы. и в е л и к о л е п н ы х золотых канделябрах, и золотой блик играл на монарших лицах, и на ослепительно-белых скатертях, и на серебряных блюдах, и вспыхивали и гасли кристаллы драгоценных камней в волосах королев, причем каждому камню было приставлено по отдельному летописцу, который за всю свою жизнь иных хроник не вел. Между столом и дверью выстроились две сотни лакеев, в два ряда, постов каждом, лицом друг другу. Никто не взглянул на Леотрика, когда вошел он через брешь в стене, но один из принцев задал вопрос Лакею, и вопрос этот передавался из уст в уста по всей цепочке прислужников, пока не дошел до последнего, стоявшего рядом с Леотриком. И сказал он Леотрику, на него не глядя. «Что тебе здесь нужно?» И ответствовал Леотрик. «Я пришел убить Газнака!» Лакеи за лакеем повторяли этот ответ, покуда не достиг он пиршественного стола. «Он пришел убить Газнака!» И новый вопрос прокатился по ряду лакеев. «Как твое имя?» И противоположный ряд доставил ответ к столу. Тогда один из принцев объявил. «Уведите его туда, откуда мы не услышим криков!» Лакей за лакеем передавали эти слова по цепочке, покуда не достигли они п о с л е д н и е пары прислужников, и те шагнули вперёд, намереваясь схватить Леотрика. Тогда Леотрик показал им меч, говоря «Это с о к н о т И оба прислужника передали рядом стоящему «Это с о к н о т а затем завизжали и обратились в бегство. Так пара за парой, вдоль по всему двойному ряду, лакей передавал лакею ю Это сакнот!» А затем с визгом обращался в бегство. И вот последние двое донесли весь до п е р у ю щ и х А все остальные к тому времени уже исчезли. Тут в панике вскочили королевы и принцы, и опрометью бросились прочь из зала. И едва исчезли они, роскошный стол показался взору маленьким, замусоренным и жалким. А д а л и о т р и к а что остался в опустевшем зале, размышляя, в которую из д в е р и проследовать, издалека донеслись звуки музыки, и юноша понял, что это волшебники-музыканты убаюкивают газна к а н а п е в а м и И вот э л и о т р и к зашагал в ту сторону, откуда доносилась музыка, и вышел через дверь, противоположную той, через которую прорубил вход, и попал в зал не менее обширный, чем прочие, и было там немало женщин, наделенных неземной красотою. и спросили они гостя, что тот ищет. И, услышав, что пришел он убить Газнака, все они принялись заклинать юношу побыть с ними, говоря, что г о з н а к бессмертен, если не брать в расчет сокнот, и что им нужен рыцарь, способный защитить их от волков, тех, что всю ночь рыщут у стены х панелей и порою врываются в зал, ибо трухлявое дерево для них не преграда. Может статься... Леотрик поддался бы искушению и задержался, будь это смертные женщины, ибо странная красота их тревожила душу. Но заметил юноша, что вместо глаз у них крохотные язычки пламени мерцают в глазницах, и понял, что перед ним не более чем лихорадочные сны г о з н а к а Потому молвил он «Есть у меня дело, касающееся до Газнака и Сокнота», и решительно прошел через весь зал. И при слове «сакнот» женщины вскрикнули, и пламя глаз их померкло до от тлеющих углей. а л и о т р и к покинул их и, прорубая путь сакнотом, пробился сквозь следующую дверь. Оказавшись за пределами зала, юноша ощутил на лице ночной воздух и обнаружил, что стоит на узком перешейке между двумя пропастями. Справа и слева от него, насколько хватало глаз, стены крепости обрывались в бездонную бездну, хотя над головой по-прежнему простирались высокие своды. А прямо перед ним зияли две полные звезд пропасти. Они рассекали землю насквозь и открывали взору нижнюю часть неба, а между ними велась тропинка, и уводила она вверх. И по обе ее стороны легли отвесные обрывы. А за пределами бездн, там, где тропа подходила к дальним покоям крепости, музыканты всё наигрывали волшебный напев. И вот юноша ступил на тропу, что в ширину не п р е в ы ш а л а и шага, и двинулся по ней, сжимая сакнот в руке. В безднах шумели крылья. То вампиры летали туда и сюда, по пути воздавая хвалу сатане. В скорости... юноша увидел, что поперек тропы р а з л ё г с я дракон Тхок, искусно притворяясь спящим, и хвост его свесился в одну из пропастей. л ё т р и к зашагал к нему, и как только оказался достаточно близко, Тхок ринулся на чужака. л ё т р и к с размаху ударился к н о т о м и Тхок с воем рухнул в пропасть, и загудел во тьме воздушный водоворот, и падал зверь до тех пор, пока вопль его не затих до свиста, а потом стих и этот звук. Пару раз Леотрик видел, как на миг гасла, и снова загоралась звезда. Это мгновенное затмение нескольких звезд. Вот и всё, что осталось в мире от Хока. И Ланг, брат Хока, что у м о с т и л с я на тропе чуть подальше, понял, что это должно быть с о к н о т и неуклюже улетел прочь. И пока Леотрик шёл между б е з д н а м и необъятный свод крыши по-прежнему простирался над его головой, з а п о л н е н н ы й тьмой. Но впереди уже показалась противоположная сторона пропасти, и увидел Леотрик-зал, бесчисленные порталы которого открывались на двойную бездну, а колонны арок терялись вдали и растворялись во мраке справа и слева. Далеко внизу, на отвесном обрыве, на котором возвышались колонны, Взгляд юноши различил узкие зарешоченные окна, а между решеток показывались на мгновение и снова исчезали те, о которых лучше не поминать. Вокруг царила непроглядная мгла, только яркие южные звезды сияли в безднах, и тут и там, в зале под сводами арок, вспыхивали огни. Они двигались совершенно бесшумно, словно крадучись, и слух не улавливал звука шагов. И вот э л и о т р и к сошел с тропы и вступил в просторный зал. И, проходя под одной из этих гигантских арок, даже сам он ощущал себя ничтожным карликом. Последние отблески вечера замерцали в окне, разрисованном темными красками, увековечивающими с в е р ш е н и я сатаны на земле. Высоко в стене находилось это окно, и лучистый свет свечей, что разливался ниже, опасливо отступал прочь. иных источников света там не было. Только глаз старого веруга, что без устали вглядывался во тьму с рукояти с о к н о т а слабо переливался синим огнем. В зале нависал тяжелый и вязкий запах огромного смертоносного зверя. Леотрик медленно шел вперед, держа клинок сакнот прямо перед собой и высматривая врага. А глаз, вделанный в рукоять, Следил за тем, что делается у юноши за спиной. Всё замерло. Ежели что и з а т а и л а с ь в тени колоннады, на которой покоились своды, оно не двигалось и не дышало. н а п и в о магических музыкантов звучали совсем рядом. Вдруг огромные двери в дальнем конце зала распахнулись, широкие створки подались вправо и влево. несколько мгновений л е о т р и к ничего не видел и ждал, сжимая в руке сокнот. Затем, тяжело дыша, на него двинулся Вонг Бангерок. То был последний, самый преданный страж г о з н а к а и выполз он только мгновение назад, облобызав руку хозяина. Газнак обращался с ним скорее как с ребенком, нежели с драконом, и порою давал ему с руки нежные куски человечины прямо со стола, еще не остывшими. Длинный и приземистый был Вонг Бангерок. и в глазах его читалось коварство. И надвигался он на л ё т Рика, выдыхая злобу из преданной груди, а позади него грохотал закованный в броню хвост. Так бывает, когда моряки тянут гремящую якорную цепь через всю палубу. Вонг Бангерок хорошо знал, что имеет дело с о к н о т о м ибо на протяжении долгих лет, свернувшись у ног г о з н а к а он тихо пророчествовал про себя». И Леотрик ступил вперед, в жаркие клубы его дыхания, и занес с о к н о т для удара. Но когда с о к н о т взлетел в воздух, глаз Тарагавируга, вделанный в рукоять, узрел дракона и постиг его коварство, ибо Вонг Бангерок широко разинул пасть, показав Леотрику ряды острых, как сабли зубов и разверстые челюсти, обтянутые крепкой кожей. Но едва л и о т р и к нацелился отсечь зверю голову, тот по скорпионе изогнул свой закованный в броню хвост и всю длину его перенёс вперёд, на противника. Всё это заметил глаз, вделанный в рукоять сакнота, и нанёс удар сбоку. Не остриём н а н е с он удар, нет, и во в таком случае отсечённый кусок хвоста, вращаясь на лету, с м е л бы всё на своём пути». Словно со сна, что ураган сорвал с утёса и швырнул верхушкой вперёд, прямо в грудь какому-нибудь неосторожному скалолазу. И непременно пронзил бы он Леотрика. Но с о к н у т ударил плашмя, и хвост со свистом пронёсся над левым плечом Леотрика и чуть задел его броню и оставил на ней глубокую царапину. Тут сверкающий хвост Вонг Бангерока хлестнул недруга сбоку, и Сакнот отпарировал удар, и хвост свизгом взлетел над лезвием и пронесся над головой Леотрика. После этого Леотрика и Вонг Бангерок схватились насмерть. Один сражался мечом, другой — зубами, и меч нанес удар, достойный Сакнота. И злобная преданность дракона по имени Вонг Бангерок, вышла вместе с жизнью через глубокую рану. А Леотрик прошел дальше, мимо мертвого чудища. Закованное в броню тело еще слегка подергивалось. Какое-то время казалось, словно все плужные лемехи графства взрывают землю на одном и том же поле, влеком и усталыми, выбивающимися из сил лошадьми. Затем дрожь прекратилась, и вон г бангерок застыл неподвижно, на добычу ржавчине. А Леотрик зашагал к открытым вратам, и тяжелые капли беззвучно стекали с лезвия с окнота на пол. Через открытые врата, сквозь которые выполз вон г бангерок, Леотрик вышел в коридор, где звенело эхо музыки. Впервые с тех пор, как Леотрик оказался в крепости, он различал нечто над головой, потому что здесь крыша поднималась до высоты гор и неясно т е м н е л о во мраке. Однако вдоль всего узкого коридора висели огромные колокола, низко, над самой головой гостя, один за одним, и каждый бронзовый колокол шириною был от одной стены до другой. И едва юноша оказывался под одним из медных куполов, колокол звонил, и звон сей звучал скорбная гулка, как голос колокола, что прощается с умершим. Каждый колокол звонил только раз, когда лётрик проходил под ним, и голоса их звучали торжественно и отделялись друг от друга церемонными паузами. Потому что если юноша замедлял шаг, колокола смыкались теснее, а если шёл быстрее, они расступались. И эхо каждого колокола гудело над головой его и опережало его поступь, нашёптывая остальным о приближении чужака. Один раз Леотрик остановился, и все колокола гневно забринчали и не пожелали умолкнуть, пока он снова не тронулся в путь. А между этими размеренными нотами, глашатыми судьбы, звучали мелодии волшебных музыкантов. Теперь они играли очень скорбную погребальную песнь. И вот, наконец, Леотрик дошёл до конца колокольного коридора и увидел небольшую чёрную дверь. коридоре позади него дрожали отзвуки перезвона, передавая друг другу вести о церемонии, а погребальная п е с н я музыкантов медленно струилась между ними, словно процессия высокопоставленных чужеземных гостей, и все они предвещали Леотрику недоброе. Под рукой Леотрика черная дверь тотчас же распахнулась, и юноша оказался на открытом воздухе в просторном внутреннем дворе, мощенном мрамором, Высоко над ним сияла луна, призванная туда рукою Газнака. Тут спал Газнак, а вокруг него восседали волшебные музыканты, играя на струнных инструментах, и только. Даже спящий Газнак был закован в броню, и только его запястья, лицо и шея оставались обнажены. Но главным дивом этого места были сны Газнака. За пределами двора зияла бездонная пропасть — И в эту спящую бездну низвергался белый каскад мраморных лестниц, что ниже расширялся, застывая террасами и балконами, украшенными прекрасными белыми статуями, и снова, сливаясь в широкую лестницу, уводил дальше, к нижним террасам, что терялись во тьме. Там бродили темные размытые тени. То были сны г о з н а к а порождение его мыслей, Они застывали в мраморе и под песнь музыкантов исчезали за краем пропасти. А тем временем в мыслях Газнака, убаюканных нездешней музыкой, рождались шпили и башни, прекрасные и хрупкие, устремленные ввысь. Мраморные сны медленно колыхались в лад музыки. А когда зазвонили колокола и музыканты заиграли погребальную песнь, повсюду на шпилях и башнях, Вдруг заухмылялись безобразные горгульи, гигантские тени стремительно метнулись вниз по ступеням и террасам, и в бездне послышался сбивчивый шепот. Едва Лётрик миновал чёрную дверь, Газнак открыл глаза. Он не взглянул ни направо, ни налево, но в следующее мгновение был уже на ногах, не сводя с недруга глаз. Тогда маги заиграли на своих инструментах заклинания смерти, и вдоль лезвия с о к н о т а раздалось негромкое гудение, словно меч обращал чары вспять. Видя, что Леотрик не рухнул наземь, и заслышав гул с о к н о т а маги вскочили и обратились в бегство, по пути оглашая тьму скорбным перебором струн. И вот Газнак со скрежетом извлек из ножен меч — самый могучий в мире, если не считать сакнота, и медленно зашагал к Леотрику. Он улыбался, хотя собственные сны уже предсказали чародею его участь. Когда же сошлись Леотрик и Газнак, они поглядели друг на друга, и ни один не произнес ни слова. Но в следующее мгновение меч ударил о меч, и клинки узнали друг друга. и не остались в неведении касательно того, откуда враждебный меч взялся. И когда бы меч Газнака не сталкивался с лезвием сакнота, он, сверкая, отскакивал, словно град с покатых крыш. Но когда удар приходился на б р о н ю Леотрика, латы крошились слой за слоем. А на доспехе Газнака с о к н о т о брушивал один яростный удар за другим, но неизменно возвращался вспять, так и не оставив на металле следа, к вящей своей досаде. И сражаясь, Газнак держал левую руку у самой головы. В скорости Леотрик нанёс меткий и могучий удар прямо в шею врага, но Газнак, схватив собственную голову за волосы, поднял её как можно выше и с а х н о т встретил на пути только воздух. В следующее мгновение Газнак вернул голову на место, и всё это время действовал мечом весьма проворно. Снова и снова замахивался Лётрик с окнотом, целивший врага обрамлённую бородою. Но всегда левая рука г о з н а к а опережала удар клинка, и голова поднималась вверх, и меч проносился под ней, не причиняя магу вреда. И не утихал гром битвы, и броня Лётрика лежала на полу повсюду вокруг». и мрамор был запятнан кровью юноши, а иссечённый меч Газнака столько раз столкнулся с о к н о т о м что теперь з а з у б р е н н ы м и напоминал пилу. И всё-таки Газнак улыбался. Лезве и так и не коснулось его тела. И вот Леотрик снова нацелился мечом на горло Газнака, и снова Газнак приподнял голову за волосы, но не в шею попал с о к н о т потому что юноша ударил, в поднятую руку, и с о к н о т со свистом рассек запястье. Так серп срезает стебель одинокого цветка. Истекая кровью, отрубленная рука упала на пол, и в то же самое мгновение кровь хлынула по плечам газнака и закапала с упавшей головы, и высокие шпили низверглись на землю, и просторные светлые террасы развеялись в пыль. И внутренний двор исчез, словно роса, и налетел ветер, сметая колоннады, и обрушились величественные чертоги Газнака. И сомкнулись пропасти, словно уста человека, который поведал свою повесть и вопреки не п р о и з н е с е т более ни слова. Леотрик огляделся. Он стоял в болотах. Ночной туман рассеивался, и взгляд не различал ни крепости, и ни признака дракона, либо смертного. Только у ног его лежал мертвый старик, иссохший и злобный, а рука его и голова были отделены от тела. А через бескрайние пустоши уже шествовал рассвет, и с каждой минутой росла красота его. Так раскаты органа, на котором играет подлинный мастер, становятся громче и мелодичнее по мере того, как воспламеняется душа музыканта, и, наконец, благодарственные звуки достигают своего апогея. И вот запели птицы, и Леотрик отправился домой, и покинул болото, и пришел к темному лесу, и свет встающего солнца озарял его путь. И еще до полудня добрался юноша до селения а л а т у р и о н и принес с собой злобную и сохшую голову. и люди в о з л е к о в а л и ибо закончились для них тревожные ночи. Такова история о сокрушении крепости, несокрушимой иначе как для Сокнота, и о том, как исчезла она, так полагают и повествуют любители загадочной старины. А иные говорят и тщетно стараются доказать, что в а л а т у р и о н пришла лихорадка, а потом минула. И одержимый недугом Леотрик отправился ночью в болото и видел кошмары, и в бреду неистовствовал, размахивая мечом. А третьи уверяют, что не было на свете селения под названием а л а т у р и о н и Леотрика тоже не было. Мир да пребудет с ними. Садовник собрал осенние листья. Кто увидит их снова? Кто о них вспомнит? И кто может сказать Что бывало в давно минувшие дни Лорд д а н ц е н и Крепость, несокрушимая иначе, как для Сокнота Рассказ читал Олег Булдаков